Глава шестнадцатая. Девлин чувствовал себя вполне естественно и непринужденно в дорогом шелковом костюме, в пальто с бобровым воротником и в темно-серой мягкой шляпе. Он вышел из лимузина Дуана на пристань с таким независимым и надменным видом, будто привык к богатству с рождения. И вместе с другими пассажирами первого класса поднялся на борт Мавритании. Позади слуга нес кожаные чемоданы с его инициалами. Дуан полагал, что Девлин должен сам познакомиться со всеми прелестями комфорта. Так ему легче будет понять, что можно выжать из Ниневии. Дамы в лисьих мехах и девушки из кардебалета, поднимаясь на борт, пожирали Девлина глазами. У Девлина совершенно не было на них времени ни сейчас, ни в оставшиеся дни путешествия. С утра до вечера он ходил по громадному кораблю. С разрешения капитана, которое тот дал без особой охоты, Дэвлин немало часов провел в двигательном отсеке, наблюдая за тем, как кочегары в поте лица своего разводят поры. Впрочем, он не все время в полном одиночестве. Ознакомившись с двигателями и палубами, он поставил себе задачу поближе узнать пассажиров, которые пожелали за такие бешеные деньги прокатиться в старый свет. В большинстве своем это была молодежь, женщины, богатые американцы, ищущие любовных приключений. Походка морского волка И весь вид Девлина оказывали на благовоспитанных дочерей железнодорожных тузов и стальных магнатов то же впечатление, что и на портовых девиц во всех странах мира. Тоска Девлина по Кристине становилась невыносимой. Он хранил в памяти каждую линию, каждый изгиб ее тела, и эти воспоминания буквально сжигали его изнутри. Он мечтал о том, чтобы погрузить пальцы в густые вьющиеся волосы и осыпать ее поцелуями. Как это здорово! Целовать ее глаза, лоб, виски, щеки, целовать этот изумительный чувственный рот, губы, которые сводили его с ума. Он мечтал ощутить ее теплое тело в своих объятиях. Девлин засыпал и просыпался с мыслью о Кристине. Лежа в роскошной отдельной каюте, Девлин улыбнулся, представив, как удивится Кристина, когда он появится в веселых утехах, разодетый словно миллионер, и как обрадуется платьем и шелковому белью, которое он вез для нее в чемоданах. И как будет счастлива, когда он вручит ей кольцо, которая сейчас находится в его нагрудном кармане. Каждый день все более приближал его к Кристине и одновременно усугублял его нетерпение. На третий день путешествия Девлин увидел неподалеку белый нос другого лайнера. — Это что за судно? — спросил он, оказавшегося рядом банкира из Нью-Йорка. — Не знаю, довольно большое, может... «Лузитания!» — он протянул Девлену бинокль, который висел у него на шее. Девлен посмотрел в бинокль. каринтфия без всякого интереса, — сказал он, — из компании Голденберга. Банкир же, считавший себя авторитетом по части судоходства неожиданно, проявил интерес к проходящему судну. «Роскошный лайнер, хотя и уступает по классу этому». Девлин повернулся спиной к удаляющейся Каринфии и возобновил наблюдение за пассажирами. Основную массу их составляли бизнесмены, и Девлин полагал, что именно они должны стать пассажирами Ниневии. Было немало женщин, у которых также были дела в Старом Свете. Большинство из них регулярно наезжали в дома моды в Лондоне и Париже. Еще были торговцы шерстью биржевые маклеры и другие, менее желанные пассажиры. Встречались профессиональные картежники и шулера, общение с которыми Девлин нашел более интересным, нежели с респектабельными бизнесменами. Когда они приблизились к Саутгемптону, появились лоцманы, которые проводили судно до порта. Впервые в своей жизни Девлин сошел на берег как джентльмен, сел в поджидавший кеп, и доехал до ближайшей железнодорожной станции. Он чувствовал себя мальчишкой, когда поезд, наконец, привез его в задымленный, покрытый сажей Ливерпуль. Отправив багаж в отель при вокзале, Девлин, едва не срываясь на бег, направился в веселые утехи. Девлин вернулся, он у Бесси, Ой, что сейчас будет, что он сделает? Девушки в веселых утехах расшумелись, словно стая растревоженных скворцов, и прямо в неглиже повыскакивали в коридор, боясь что-то пропустить. Только Кейт осталась спокойной. На ее лице то и дело появлялась еле заметная улыбка. Она продолжала расчесывать волосы до тех пор, пока они не приобрели шелковистый глянец затем принялась подкрашивать брови ресницы и полировать ногти что ты сказала девлин схватил бесси за запястье так что она вскрикнула от боли она не могла уйти она знала что я приеду за ней ты выгнала ее он оттолкнул бесси с такой силой что та вдавилась в кресло дико вращая глазами ты не могла дождаться денег — А она отказывалась работать. Куда ты прогнала ее? Куда она ушла? — С моряком, — задыхаясь, проговорила Бесси. — Однажды ночью она ушла с моряком и больше не вернулась. Бог тому свидетель, что это чистая правда. Несколько минут Девлин стоял, не шевелясь. — Ты лжешь. Процедил он, наконец, сквозь зубы. — Ты явно лжешь, и я это непременно выясню, даже если для этого мне придется сломать тебе шею. Он сделал шаг к Бесси, и та в страхе прижалась к спинке кресла. Она была пьяна, да чертиков. Я никогда раньше не видела ее такой. Она сбежала с моряком через черный ход, и мы больше ее не видели. — Я не верю тебе, не верю. Лицо Девлина побелело, желваки играли на его скулах. — Но это правда, — в отчаянии воскликнула Бесси. — Тебе самому не следовало делать то, что ты сделал. Джемми Кадаган обо всем рассказал нам. Но я вынужден был так поступить. Он сказал ей, что вернется через несколько недель, а пробыл вдали почти четыре месяца. Боже милостивый! Неужели она не могла подождать его каких-то четыре месяца? Он готов ждать ее всю жизнь. Девлин с такой силой стукнул кулаком по спине дивана, что фарфоровая птичка на шифоньере, стоявшем рядом, подскочила, упала на пол и разбилась в дребезги. В комнате повисло молчание. Когда, наконец, дыхание Девлина немного успокоилось, он повернулся к Бессе и столпившимся вокруг нее девушкам. Лицо его напоминало безжизненную маску. Вот деньги, которые я тебе обещал. Он швырнул пачку банкнот на секретарь. Пошли, Берта, в отель, чтобы он привез мои чемоданы. Там есть кое-какая одежда для девчонок. И еще тебе вот это. Поверх банкнот он презрительно бросил шкатулку с драгоценностями. Отдай это другому моряку которого надует какая-нибудь проститутка. Он с такой силой хлопнул дверьми, что стены веселых у тех загудели и завибрировали. Девлин пил долго и много, и его просто-напросто одурачили. Подобное случалось сотни и тысячи раз до него, и без сомнения будет сотни и тысячи раз случаться впредь. Но только не с ним. Девлина О'Коннера ни одна женщина больше не обманет. Он будет использовать их, получать от них удовольствие и бросать, как бросила его Кристина.